Глава двадцать вторая «Почему ты раньше не сообщила, что тоже здесь работаешь?» «Подумать только. Больше месяца мы проработали почти бок о бок, но нам так ни разу не удалось встретиться». Рита пригубила яблочный сок из высокого стакана. Мы находились на крытой летней террасе, расположенной на крыше многоэтажного здания. Теплый ветерок играл белыми легкими занавесками, и громкая музыка челлаут доносилась из динамиков. Извини, Рита, я всё никак не могла найти подходящее время тебе позвонить. Всё надеялась, увижу тебя в каком-нибудь из кафе на ланче, но ты птица высокого полёта, оказывается, любишь где повыше, улыбнулась, оглядывая приятную обстановку. Я ранее никогда не посещала это место, здесь очень уютно. В таком случае предлагаю присоединяться к нашей компании во время обеда, она указала на небольшую группу людей на другом конце террасы. Это коллеги из моего отдела, кстати, очень дружелюбные и приятные ребята. Уверена, тебе они понравятся. Спасибо, возможно, иногда и буду, но своих я ни на кого не применяю. Маргарита с задумчивой улыбкой откинулась на спинку стула. Как же здорово, а, Павлова? Ещё вчера мы были обыкновенными студентами, а сегодня посмотри на нас, мы являемся сотрудниками одного из самых больших конгломератов. И судя по бренду твоей сумочки, зарплата у тебя не маленькая. "Да не смущайся, это так, Ева", рассмеялась Рита. "Не то же грех жаловаться. Сумочку мне Маша подарила. Я бы никогда не заплатила такие деньги за простой аксессуар, даже если бы зарплата позволяла делать подобные покупки. Повезло тебе с подругой. Это, кстати, она за тебя словечко замолила, чтобы тебя приняли на работу. Неприятные вопросы и утверждения насчёт моей дружбы с Машей тоже вызывали неприятные эмоции." Но я уже привыкла к подобным высказываниям, поэтому лишь кивнула, не вдаваясь в подробности. Кстати, а ты не в курсе, когда она возвращается? Спасибо, с улыбкой поблагодарила подошедшего официанта, который принёс чашечку эспрессо. Глоток обжигающего кофе оставил приятную горечь на языке. К концу следующей недели, если я не ошибаюсь, сейчас Маша находится на Камчатке, и это последнее место из её списка, который она хотела посетить в этом путешествии. Как же сильно я скучала, считала дни до ее возвращения и в то же время понятия не имела, как теперь буду смотреть в глаза подруги после всего, что произошло между мной и ее отцом. «Да-да, она, кажется, вчера выставляла фото на фоне Авачинского вулкана и долины гейзеров. М-м-м, невероятно потрясающие места!» Рита закатила глаза и беззлобно добавила. «Как же я ей завидую, и тебе завидую, Павлова!» И с прищуром посмотрела на меня. «Тоже хочешь брендовую сумочку?» — хмыкнула я. «Тоже хочу оказаться в объятиях Добровольского», — в тон ответила Никитина. Поперхнулась в прямом смысле. «Что за шутки, Рит?» «Ты покраснела, Ева». «Я посинела, потому что только что не умерла от нехватки воздуха, если ты не заметила». «Да ладно, не бери близко к сердцу, я пошутила, но покровительствующей замашки в твою сторону не я одна заметила». «Угу, угу, так что имей в виду, милая Ева». Черт, сбылись самые страшные опасения. Еще непристойных слухов на свою голову не хватало. Мысленно дала установку – с сегодняшнего дня держаться от Добровольского подальше, а еще лучше по возможности сбегать с ним встречи. Но на этом мои сегодняшние потрясения не закончились. По дороге назад на работу, когда мы с Ритой переходили дорогу, заметила у входа в здание знакомую машину. К ней по ступеням спускался Добровольский в компании с ног сшибательной красивой женщины. Они настолько гармонично смотрелись друг с другом, оба халёны, высоки и изысканны, что я невольно засмотрелась на них. Игорь открыл для жгучей брюнетки заднюю дверцу машины, но она не сразу села в салон автомобиля. Сначала что-то ему сказала, на что он искренне рассмеялся в ответ. В этот момент маленький кусочек чего-то живого отцепился от моей души, причиняя невыносимую боль. Кровоточащий лоскуток медленно падал вниз в чёрную бездну, а на дне бездны сиротливо стояла я, одна, со своей душой раздирающей ревностью.